51. один. Истер одна из рек Скифии. За ней следует т е р а с текущий с севера и берущий свое начало из большого озера, которое служит границей между Скифией и Невридой. У устья Тиры живут эллины, которые называются Тиритами. 52. т д е с Третья река, начинающаяся в Скифской земле, Гипанис, вытекает также из большого озера, вокруг которого находят себе пастбища дикие белые лошади, и озеро это справедливо именуется Матерью Гипаниса. По выходе из этого озера река Гипанис на протяжении пяти дней плавания мелка и имеет сладкую воду. Начиная от этого пункта до моря на протяжении четырех дней плаванья вода в Гипанисе чрезвычайно горька от горького ручья, который вливается в него. Источник этот так г о р и к что при всей незначительности своей он делает горьким Гипанис реку, с которой лишь немногие могут сравниться по протяжению. Ручей этот протекает на границе с Кифов, Пахарей и Ализонов. И м я р у ч ь я как и той местности, откуда он вытекает, по скивски эксампей, а по эллинские священные пути. Тирос и г и п а н и с сближаются своими и з л у ч и н а ы м и подле земли ализонов. Дальше обе реки делают новые повороты, и разделяющее их пространство становится все шире. 53. Четвертая река Борисфен из с к и ф с к и х рек после Истра наибольшая и по нашему мнению самая богатая полезными предметами не только между с к и ф с к и м и реками, но и между всеми вообще, кроме, впрочем, египетского Нила. С этим последним не может идти в сравнение никакая другая река. Но из прочих рек Борисфен наиболее прибылен. Он доставляет прекраснейшие и роскошнейшие пастбища для скота, превосходнейшую рыбу в большом изобилии. Вода его на вкус очень приятна, чиста, тогда как рядом с ним текущие реки имеют мутную воду. Вдоль него тянутся превосходные пахотные поля, или растет очень высокая трава в тех местах, где не засевается хлеб. У устья реки сама собой собирается соль в огромном количестве. В Борисфене водятся огромные бескостные рыбы, называемые антакеями, идущие на соление и многое другое, достойное внимания. До местности Герры, куда 40 дней плаванья Борисфен течет, как известно, севера, страны, через которые он протекает выше этого пункта, никому не ведомы. Несомненно, только что до области скифов земледельцев он протекает через пустыню, а скифы эти живут вдоль реки на 10 дней плаванья. Не только я, но кажется, и никто из эллинов не может определить и с т о к о в Борисфена, да и Нила тоже. Вблизи моря с л и в а е т с я с ним г и п а н и с и впадает в общее с ним озеро. Лежащая между этими двумя реками оконечность суши называется мысом Гиппалая. На нем находится святилище Диметры. По ту сторону святилища при г и п п а н и с е живут Борисфениты. Вот что об этих реках. 54. За ними следует пятая река по имени Пантикапа, текущая также с севера и также из озера. Пространство между ней и Борисфеном занимают скифы-земледельцы. Она входит в Гилею и п р о т е к ш и й через нее сливается с Борисфеном. Пятьдесят пять. Шестая река Гиппокирис начинается из озера, течением своим разделяет землю скифов-кочевников пополам, вливается в море подле города Каркинетида, причем правой стороной ограничивает Геллею и так называемый Ахиллов бег. 56. с е Седьмая река Гер отделяется от Борисфена в том месте, до которого эта последняя река известна. Он отделяется в этой области и носит такое же название, как и самая область Гер. На пути к морю разграничивает земли скифов-кочевников и царственных. Изливается Гер в Гипокирис. пятьдесят семь Восьмая река Танаис течет сверху из большого озера и впадает в другое озеро, еще большее, именуемое Меотидой, и о т д е л я ю щ е е царственных Скифов от Савроматов. В Танаис изливается река по имени Сиргис. 58. в о т те значительные реки, которыми орошает с я с к и ф и я Произрастающая там трава увеличивает количество желчи у животных больше всякой иной травы нам известной. Что это действительно так, в том можно убедиться при вскрытии животных. 59. Таким образом, важнейшие предметы имеются у скифов в изобилии, а учреждения их вообще таковы. Из божеств чтут скифы только следующих. Гестию выше всех прочих божеств, потом Зевса и Гею, причем Гею представляют себе с у п р у г й Зевса. Далее Аполлона, Афродиту, Уранию, Геракла и Ореса. Эти божества почитаются у всех скифов, а так называемые царственные скифы приносят жертвы еще и по Сейдону. По скифски Гестия называется Табите, Зевс п о п е е м Последнее, по моему мнению, совершенно правильно. Гея Апи, Аполлон, Гайтосиром, Афродита Урания, а р г е м п а с а о й Посейдон, ф а г и м о с а д о м Скифы не имеют обыкновения ставить божествам кумиры и сооружать храмы, за исключением а р е с а с о о р у ж е н и е в честь этого божества у них в обыкновении. Шестьдесят. Способ жертвоприношения у всех скифов для всех божеств один и тот же и состоит в следующем: ставится жертвенное животное со связанными передними ногами. Позади его стоит ж е р т в о п р и н о с и т е л ь который тянет к себе конец веревки и таким образом опрокидывает животное на землю. Пока животное падает, ж е р т в о п р и н о с и т е л ь взывает к тому божеству, в честь которого совершается жертва. Затем быстро накидывает петлю на шею животного, поворачивает кругом вложенную в петлю палку и удавливает жертву. Огонь при этом не возжигается. Не бывает ни предварительных действий, ни возлияний. Удавив жертву и сняв с нее кожу, ж е р т в о п р и н о с и т е л ь приступает к с т р я п н е 61. т а к как с к и ф с к а я земля совсем безлесна, то скифами придуман следующий способ варения мяса: жертвенное животное обдирают, очищают от костей и бросают его в котлы туземного производства, если таковые попадутся под руку. Эти последние, скорее всего, походят на лесбоские чаши, только немного больше их. Затем зажигают кости животных и на них варят мясо. Если котла не окажется, то все мясо сбрасывается в желудки самих животных. Подливают туда воды и под ними кости зажигают. Кости горят отлично, а очищенное от костей мясо легко помещается в желудках. Таким образом, бык, как всякое другое жертвенное животное, сжигает себя сам. Когда мясо сварено, ж е р т в о п р и н о с и т е л ь бросает перед собой посвященные божеству куски мяса и внутренностей. В жертву приносятся всякие домашние животные, преимущественно лошади. 62. Так приносятся жертвы и жертвуются именно такие животные. Всем прочим божествам Скифов только относительно Ореса существует иной следующий порядок: в каждом скифском царстве ставятся по о колодкам святилища Ореса, а именно складывается куча хворосту длиной в три стадия и столько же шириной, высота кургана меньше. На верху сделана четырехугольная площадка, три стороны которой о т в е с н ы а к четвертой есть доступ. Ежегодно свозится полтораста вазов хворосту, потому что от непогоды кучи постоянно оседают. На каждой такой насыпи водружается железный старинный меч, который и составляет кумир а р е с а Этому т о м и ч у ежегодно п р и н о с я т с я в жертву рогатый скот и лошади, как и прочим божествам. А сверх того совершается еще следующее: в честь его умерщвляется каждый сотый мужчина из всего числа взятых в плен врагов, и умерщвляется не так, как скот, но иным способом, сделав предварительно возлияние на головы людей, их режут над сосудом. Потом кровь убитых относят на кучу хвороста и льют ее на меч. Только кровь относится наверх, внизу у святилища всем убитым людям отсекают правые плечи вместе с руками и бросают в воздух. Покончив с принесением в жертву остальных животных, удаляются. Руки оставляются там, где упали, а трупы лежат отдельно. 63. Таковы существующие у скифов способы жертвоприношения. Свиней они не приносят в жертву вовсе и вообще не имеют обыкновения содержать свиней в своей стране. 64. Военные обычаи их таковы: скиф пьет кровь первого убитого им врага, а головы всех врагов, убитых в сражении, относятся к царю. Потому что только под у с л о в и е м доставления головы неприятеля скиф получает долю добычи. В противном случае не получает ничего. С головы он снимает кожу следующим образом: кругом головы около ушей делает надрез, потом берет голову в руки и вытряхивает ее из кожи. Затем соскабливает с нее бычьим ребром мясо и в ы д е л ы в а е т кожу в руках. делая ее таким образом мягкой. выделанную кожу скиф затем использует как полотенце, привешивает ее к уздечке той лошади, на которой ездит сам, и гордится этим. скиф, располагающий наибольшим числом таких полотенец из к о ж неприятелей, почитается д о б л е с т н е й ш и м человеком. многие скифы п р и г о т о в л я ю т себе из содранных кож плащи, в которые и одеваются. Для этого кожи сшиваются вместе, как козьи шкурки. С другой стороны, многие из них снимают кожу до самых ногтей с правых рук убитых врагов и п р и г о т о в л я ю т из этих кож футляры для колчанов. Человеческая кожа действительно толста и блестяща, блеском и белизной превосходит почти все другие кожи. Наконец, многие скифы снимают кожу со всего трупа, напяливают ее на палки и возят с собой на лошадях. Таковы у них военные обычаи. Шестьдесят С головами врагов не всех, впрочем, но ненавистнейших скифы обращаются так: они отпиливают ту часть головы, что пониже бровей, и потом вычищают череп изнутри. Если скиф человек бедный, он только обтягивает череп снаружи сырой бычьей кожей и в таком виде пользуется им. Если он богат, то обтянув череп кожей, покрывает его внутри золотом и употребляет вместо чаши. Поступают так скифы и с теми родственниками, с которыми входят в раз при, если обвинитель перед лицом царя одержит верх над обвиняемым. Когда являются в гости лица, которым Скиф желает оказать внимание, он выставляет эти черепа, причем напоминает, что это были его родственники, что они вступили было с ним в борьбу, но он вышел из раз при победителе. м Рассказывается это как героический подвиг. 66. е ж е г о д н о раз в году каждый начальник в своем о к о л о т к е приготовляет чашу вина, из которой пьют. Те лишь скифы, которые умертвили врагов. Напротив, те из скифов, за которыми нет таких подвигов, не вкушают этого вина и, как о б е с ч е щ е н н ы е садятся в стороне. Это самый тяжкий позор для них. Напротив, если кто из скифов убил очень много врагов, тот получает две чаши и пьет вино из обеих разом. Шестьдесят семь. Гадателей у скифов много, и гадают они по многочисленным ивовым прутьям следующим образом: приносят с собой большие пучки прутьев, кладут их на землю и располагают врозь. Потом, перекладывая один прутик за другим, они прорицают. Пока изречения произносятся, гадатели снова собирают прутья в пучки и снова кладут один прут за другим. Это исконный способ гадания у скифов. По словам энареев, женаподобных мужчин искусство гадания даровано и м а ф р о д и т о й Для гадания они употребляют нижнюю липовую кожицу, которую делят на три полоски, переплетают эти полоски между пальцами, потом расплетают их и в это время произносят изречение. Шестьдесят восемь. В случае болезни скифский царь приглашает трех наиболее знаменитых гадателей, которые производят гадание упомянутым выше способом. При этом наиболее часто они объявляют, что такой-то или иной из народа, называя его по имени, ложно клялся божествами царского очага. А у скифов существуют о б ы ч а й давать торжественнейшую клятву во имя царских домашних божеств во всех тех случаях, когда они желают представить священнейшую клятву человека обвиняемого в клятво преступлении. Тот час схватывают и доставляют на суд. Засим гадатели уличают его в том, что он по свидетельству гадания виновен в клятво преступлении против божеств царского очага. И что вследствие этого и болеет царь. Обвиняемый возражает, настойчиво у в е р я я что он не нарушил клятвы. Если обвиняемый отрицает вину, царь призывает других гадателей числом вдвое больше против прежнего. Если же эти гадатели на основании своего искусства обвиняют подсудимого в клятвопреступлении, ему немедленно отсекают голову. А имущество его достается на долю первых г а д а т е л е й Но если бы вторые г а д а т е л и оправдали подсудимого, в таком случае призываются новые и опять новые г а д а т е л и Если большинство г а д а т е л е й оправдывает подсудимого, то постановляется, что первые г а д а т е л и должны погибнуть сами. 69. Казнят их таким образом. Повозку наполняют хворостом и запрягают в нее быков. Сковывают гадателя м н о г и а руки связывают на спине, затыкают рты и в таком виде вкладывают гадателей в середину хвороста. Потом зажигают хворост, пугают быков и гонят. Множество быков гибнет в пламени вместе с гадателями. Другие быки, хотя и о п а л я ю т с я спасаются бегством, когда сгорит д ы ш л о Этим способом сжигают гадателей и за разные другие повинности, причем они называются лживыми гадателями. Царь не оставляет в живых и детей казненных гадателей. Все мужское поколение их он велит казнить, а женское не трогает. 7 е м Если скифы заключают с кем-либо клятвенный договор, то поступают при этом так. В большую глиняную чашу наливается вино, к нему примешивается кровь д о г о в а р и в а ю щ и х с я причем сим последним делают уколы шилом или небольшие разрезы ножом на теле. Потом погружают в чашу меч, стрелы, секиру и метательное копье. По совершении этого они долго молятся, за сим пьют смесь как сами д о г о в а р и в а ю щ и е с я так и знатнейшие из присутствующих. Семьдесят один. Гробницы царей находятся в геррах, до которых Борисфен судоходен. После смерти царя там тотчас выкапывается большая четырехугольная яма. По и з г о т о в л е н и и ее принимаются за покойника и воском покрывают его тело, но предварительно разрезают ему живот. Вычищают его и наполняют толченым кипером, ладаном, семенами сельдерея и аниса, потом сшивают и везут в повозке к другому народу. Тот народ, к которому привозят покойника, делает то же самое, что и царственные скифы, а именно: и там люди отрезывают себе часть уха, стригут кругом волосы, делают себе на руках порезы, расцарапывают лоб и нос. а левую руку прокалывают стрелами. Отсюда перевозят труп царя к другому подвластному им народу, между тем как тот народ, к которому они приходили раньше, следует за покойником. Объехав таким образом все народы, царские скифы являются в землю отдаленнейшего подчиненного им народа Герров, где находится и кладбище. Здесь труп хоронят в могиле на соломенной подстилке. По обеим сторонам трупа вбивают колья, на них кладут брусья и все покрывают рогожей. В остальной обширной части могилы хоронят одну из его наложниц, предварительно задушив ее. а также вино черпя по в а р а к о н ю х а приближенного слугу вестника, наконец лошадей, первенцев всякого другого скота и золотые чаши. Серебра и меди царискифов совсем не употребляют. После этого все вместе устраивают большую з е м л я н у ю насыпь, прилагая особенное старание к тому, чтобы она вышла как можно больше. семьдесят два По прошествии года скифы опять совершают следующее: из оставшихся слуг выбирают 50 человек угодных царю. Это коренные скифы, так как царю по его приказанию служат только такие люди. Купленных за деньги слуг у них не бывает. Выбирают также пятьдесят наилучших лошадей. Тех и других удавливают, вынимают из них внутренности, очищают живот и, наполнив его о т р у б я м и зашивают. Потом укрепляют на двух столбах половину колеса так, чтобы обод его был обращен вниз. Другую половину устанавливают на двух других столбах. Тем же способом сколачивается вообще много станков. После этого вбивают в лошадей во всю длину туловища до самой шеи толстые коля ь и в таком виде поднимают на колесные ободья. Причем на передних полукругах помещаются плечи лошадей, а на задних держатся туловища у самых бедер. Так что обе пары ног свешиваются вниз, не доставая до земли. Наконец накидывают на лошадей уздечки и удила. тянут их вперед и прикрепляют к колышкам. Кроме того, удавливают 50 юношей и по одному сажают на л о ш а д е й следующим образом: в т р у п каждого юноши загоняется вдоль спинного хребта прямой кол, доходящий до шеи. Нижний выступающий конец его вбивается в пробуренную дыру другого кола, того, что проходит через лошадь. Поставив таких всадников вокруг могилы, скифы расходятся. Так хоронят они царей. 73. три. Что касается прочих скифов, то в случае смерти кого-нибудь из них ближайшие родственники кладут покойника на повозку и везут к его друзьям. Каждый из них устраивает для спутников покойника обильный пир. Причем от всех угощений уделяется часть и покойнику. Частных лиц возят таким образом в течение сорока дней, а потом хоронят. После похорон скифы очищают себя следующим образом: умощают, а потом обмывают себе волосы. Для очищения тела ставят три шеста, наклоненных один к другому, натягивают на них в о й л о к и плотно между собой связанные. п о среди шатра ставится ванна, в которую бросают раскаленные до красна камни. 74. В Скифии произрастает к о н о п л я очень похожая на лен, только гораздо толще и выше его. Она там засевается, но растет также и в диком состоянии. Фракийцы приготовляют себе из нее платье до такой степени похожее на льняное. Что человек недостаточно опытный не сможет узнать, сделано ли платье из конопли или льна, а кто никогда не видел конопляной материи, тот примет такое платье за льняное. 75. с С семенами конопли в руках скифы входят подвойлоки шатра и там бросают их на раскаленные камни. От этого поднимаются такой дым и пар, что никакая э л л и н с к а я баня не превзойдет в этом отношении скифской. Скифы наслаждаются такой баней и вопят от удовольствия. Это заменяет для них купание. Действительно, они вовсе не обмывают себе тело водой. Впрочем, скифские женщины подливают воды к перетираемым на твердом камне кусочкам кипариса, кедра и ладана и вымазывают себе все тело и лицо получаемой таким образом густой массой, что придает телу приятный запах. Когда на следующий день м а з ь отнимут, тело их становится чистым и глянцевитым.